Последняя лекция в курсе о древнем Риме я читаю студентам много лекций о периоде республики и всего одну о периоде империи, сказал мне как-то один историк. Потому что после воцарения императоров Перипетии партийной политической борьбы сменились историями обычных человеческих страстей и дворцовыми интригами, а это уже не так интересно. Да, возможно, возможно, но ну, и в эпоху империи у Рима было множество взлетов и неудач. Среди его императоров... Была куча сущих слезняков, бездарей и мерзавцев. О таких я здесь говорить не буду, о них пусть снимает фильмы Тинто Брас. Но были и настоящие высокие люди. О них поговорить стоит. Рассказ о них, правда, не входит в задачи этой книги — Но я опять не могу удержаться, что тут поделаешь? Пойдём на компромисс. Сделаю лишь несколько москов. Порой одна-две детали характеризуют момент лучше долгих и нудных исторических описаний. Первый, второй века нашей эры, Последние завоевания империи император Троян присоединяет к Риму Дакию. Эта война давалась страшным напряжением сил. В одном из ожесточенных боев против Даков количество раненых у римлян было так велико, что закончились все запасы перевязочных материалов, и император снял и приказал разорвать на ленты свои одежды, перевязывать солдат. Парадоксы истории. Эта самая провинция, Дакия, присоединенная к Риму в жесточайшей войне одной из последних, оказалась вредной и самой благодарной. Уже после крушения Великого Рима именно она отреклась от собственного названия и взяла себе название исчезнувшей империи. Эта страна и по сей день гордится близостью своего языка к латыни и своим языком. Названием Романия. Историки относят это время к началу заката Римской империи. Думаю, Марк Ульпий Траян так не считал. Траян настоящий солдатский император, блиставший, владевший мечом, жравший солдатскую кашу. Он был совсем не похож на римлян, вкушавших нежнейшие паштеты в столице. Он вообще был провинциалом, родился в Испании, командовал там легионом, помнил по имени всех своих солдат. Его кредо: хочу стать таким императором, какого сам желал бы для себя. Иногда с друзьями Троян любил выпить лишнего, но строго-настрого запретил исполнять свои приказы, отданные под хмельком. Ему было уже за 60, когда он завоевал Месопотамию и объявил её римской провинцией. Взял Вавелон Позже захватил столицу Парфии к Тесифон, где возложил корону на своего человека, местного аристократа Парта-Маспата. Далее Троян спустился вниз по тигру и сделал то, чего никогда не удастся сделать, привыкшему к нежным паштетам патрицию Жиреновскому омылся поди в индийском океане троян был первым римлянином ноги которого ощутили теплоту этих вод глядя на торговый корабль который отплывал в индию троян с горечью воскликнул будь я моложе отправился бы завоевывать Индию. Ничуть не хуже по своим человеческим качествам оказался наследник Трояна, император Адриан. Он был натурой вполне канализированный, даже чересчур. В будучи в войсках питался простой лагерной пищей, творогом с салом, пил поску солдатский напиток воду с добавлением винного уксуса и предположительно белков сырых яиц его оружие и одежда не были из украшены драгоценными камнями простой железный меч простое полотно адриан сам с войсками совершал двадцатикилометровые марш-броски. Именно в правление Адриана римское войско, и без того считавшееся самым дисциплинированным в мире, стало ставить храмы новой богине дисциплине. Но если вы думаете, что Адриан был воинственным императором, то сильно ошибаетесь. Адриан продолжил политику императора Августа, политику мира. Расширяться далее империя была уже не в состоянии. Война на востоке оголила северные границы, из-за чего участились грабительские набеги северных варваров. В этой ситуации удержать императора Августа, побеждённую Парфию, мечтающую о реванше, Рим не мог. Поэтому Адриан решил, что достаточно и того, что Рим уже имеет. Он вернул Парфии все завоёванные Трояном земли за Евфратом и Тигром. Понимаю, что жалко, но деваться было некуда. Адриаан превратил Армению из провинции в самостоятельное, хотя и зависимое от Рима царство. Он даже задумывался о том, чтобы уйти из Дакии. Он отказывал тем племенам и народам, которые хотели добровольно присоединиться к Риму. И, в общем, Адриановская политика обороны Была не самым худшим выбором. Она обеспечила Риму долгий мир и экономическое процветание. Но всё-таки кажется, что эта мирная политика была обусловлена не столько военно-политической необходимостью, сколько внутренними качествами Адриана. Шибко он был культурный. С детства увлекался греческим искусством, за что парня даже дразнили гречонком, современный аналог ботан. Адриан меценатствовал, покровительствовал философам, художникам, поэтам и писателям, больше того, Он сам писал стихи и занимался научными исследованиями по математике, увлекался медициной. Что ж, не великий научный багаж тогдашней цивилизации вполне допускал подобную разносторонность. Адриан, словно Путин, любил путешествовать, везде сам ездил, во всё вникал. При нём Рим окружил себя великой не китайской стеной, сетью оборонительных сооружений, выстроенных в Германии, Британии, Африке. Это была большая системная работа по укреплению границ. Самое впечатляющее сооружение вал Адриана построили в Британии. Представьте себе стену высотой в четыре с половиной метра, толщиной до трех метров и длиной сто тридцать километров.